Глава 13. Как сломали пылесос. Командированные пытались ковать железо пока горячо, но не на того напали. Владелец вытяжных сапог оказался тёрт и малый. Лыков начал его трощать. У меня два свидетеля, что ты целил мне в спину. Это военно-окружной суд и виселится. Так что говори, кто тебя послал? Варнак в ответ рассмеялся. Ха, какие ещё два свидетеля? Ваш скороди не в счёте, а фараон спиной стоял и ничего не видал. Мой голос против голоса грекоша, и что? Не понял, дурак. Ты в полицейского полковника хотел стрелять. Думаешь, тебе это с рук сойдёт? Не полковника даже присоединился из Вистопола, чин пятого класса, почти генерал. Арестованный только пуще веселился. Незаконное ношение оружия, всё, что мне могут пришить. Месяц-два арестного дома, а прочее. В Питере есть такой адвокат армянской нации. Он приедет и мокрого места от вас не оставит. Стращайте по назырей, а меня уже поздно. Поназырь, мальчик-недоросток. Лыков представил, как Аванесян разделывает его по дорехам и отступился. Он помнил, что положение об усиленной охране доживало последние дни, но ещё действовало. И полицеймейстер своей властью укатал бандитов в Кутузку до конца октября. В это же время из тюрьмы выпустили Парамона Иванова за недоказанностью. Весело насвистывая, тот направился сразу в Мельковскую слободу. Пробыв во флигеле четверть часа, он тычком почесал новинный склад номер 6. За ним незаметно следовал фельёр. Пока все адреса, которые навещал отставной фельдшер, полиции были знакомы, сыщики ждали новых, и не ошиблись. Вечером Иванов взял билет на поезд Пермской железной дороги до посёлка Тёплая гора. Там находился большой металлургический завод, принадлежащий наследникам графа Шувалова. Посёлок стоял на берегу реки Коево, притока Чусовой. Именно заводу вот уже 2 года подчинялась контора Крестовоздвиженских промыслов. Контора находилась в деревне Золотые промысла, на берегу маленькой речки Полудинка. Она впадала в Коево в 15 верстах выше по течению. Да ещё до самой деревни вверх по речке следовало добираться 10 верст. Золотые промысла стояли в самом центре, крестовоздвиженской дачи наследников Шувалова. Та примыкала к биссерской даче того же Шувалова, которая в свою очередь соседствовала с Нижне-Туринской казённой дачей Гороблагодатского округа. Эти три дачи являли собой настоящий русский кландайк. В них уже больше полувека добывали не только золото с платиной, но даже алмазы. Платиновые россыпи в ложе рек Полудинка и Ис с притоками были самыми богатыми в мире. В золотых промыслах Полудинку перекрыли платиной и создали большой пруд, в котором уже много лет работала на выемку грунта драга. Такие же драги мыли на носы по рекам Простакишенко и Покап. Платиноносный район тянулся на 100 верст до самого Качканарского рудного поля. Сыщиком стало ясно, что Иванов получил приказ усилить скупку драгоценных металлов. Так и оказалось. В тёплой горе уже несколько дней жил один из тептунов ГЖУ. Он изображал из себя самостоятельного торговца и налаживал связи со старателями. Тёрся возле чайных, прикупал потихоньку песок, подружился с урядником. На другой день после приезда в посёлок Парамон пришёл к торговцу. При фельчере состояли два бугая. Иванов достаточно вежливо предложил продать ему уже купленную платину и больше ею не заниматься. Есть золото, иногда попадаются сверкальцы, вот их и скупайте, уважаемый. А не то сверкальцы, драгоценные камни. Здесь алмазы Филюр беспрекословно уступил полфунта приобретённой платины и даже договорился с важным человеком об охране за рубль в день. Они выпили бутылку водки и разошлись довольные друг другом. Опытный жандармский унтер-офицер указал в донесении: "Паром Иваннов, фигура слабая и ничего толком наладить не сумеет. Значит, в скором времени жди самого графа Платова". Однако у питерцев были причины думать иначе. Вот-вот приедет Лыкошин. К его появлению у полиции уже должны быть на руках веские улики против управляющего Берёзовским товариществом. Всё упиралось в ювелира Мутермилки, точнее в золото. Ювелир должен получить краденый металл, сплавить его и отдать назад убергаузу. Тут их обоих и возьмут с полицким. Но товарищ министра ожидается 26 августа. А воры-начальники привозили золото на Афинаш в последних числах месяца. Сыщикам повезло. Добыча в августе оказалась на редкость удачной, и воры всполошились. Рыжья накопилась так много, что его решили сплавить двумя партиями. Асведомитель Tataurov в товариществе сообщил об этом, и напротив владения Мутермильки спрятали засаду. Утром 24 августа напротив Единоверческой церкви, что на Сибирском проспекте, остановилась скрытая повозка. Кучер держал на коленях винтовку. Из кибитки выбрался крепкий малый, в каждой руке он держал по кожаному мешку. Следом появился солидный дядя в добротной тройке. Он был налегке. Сам кося сертельщик Берёзовского золотопромышленного товарищества, господин Музыкин. Гости скрылись в дверях ювелирного магазина, вышли они оттуда через полчаса и уехали обратно в завод. А следом нагрянула полиция. Успех превзошёл ожидания. У ювелира обнаружили 3 пуда жильного кварцевого золота без подтверждающих документов, а в задних комнатах ещё золотишка и, кроме того, два десятка часов, украденных из магазина Второго. Оказалось, что мутер Мильки не брезговала моклачеством, и теперь попался с потрохами. Блаттер Кайн держался недолго. Слишком вескими были улики. Он подписал признательные показания на Обергауза и вернулся в магазин. Ему обещали смягчить наказание, если только промолчит 48 часов, не предупредит управляющего. Хитрый еврей сдержал обещание. 25 августа под вечер в уездном городе произошло важное событие. Прибыл товарищ министра внутренних дел, причём в сопровождении губернатора. В парадных комнатах вокзала им представилось всё местное начальство, после чего гости заселились в отель Royal. Хозяин гостиницы, отставной поручик Имшинецкий, учился вместе с Кошко в одной военной гимназии и теперь приютил однакошника. В полночь к высоким гостям пришёл Лыков и в присутствии Рупинского и Запасова доложил о ходе дознания. К его удивлению, слушал секретный доклад ещё один человек некто Проферанцев. Его представили сыщику как члена правления Берёзовского товарищества, находящегося в Петербурге. Ухоженный господин вёл себя как главная здесь фигура. Он с нескходительно вручил статскому советнику дорогую визитную карту на веленевой бумаге и тщательно записывал услышанное в блокнот, а остальные, включая двух генералов, его ждали. Лыков подавил раздражение. В конце концов, именно проферансов тут жертва, именно его обворовывает управляющий. После доклада все легли спать, а утром сановники покатились в Берёзовский завод. Сыщик с членами правления таились в хвосте колонны, ведя пустой разговор. Генералов хлебом-солью встречали обергаус со старшими служащими прииска и головка волостного правления. Сначала их превосходительства отстояли молебен в главном храме селения, церкви Ильи Пророка. Лыкушин истово крестил лоб, Кашко на правах лютеранина стоял с безразличным видом. Выйди из церкви. Тайный советник обратился к толпе обывателей с вопросом: "Как живёте?" Поселковые стали жаловаться на хулиганство и тайную продажу водки. Лыкошин в их присутствии пожурил вольных старшин, почему распустили хулиганов. "А ну подтянуть и исправить". Третьим пунктом программы стало посещение бегунной фабрики золотопромывального завода. Обергаус по хозяйски всё показывал и рассказывал. В конце он пригласил сановников к себе домой, и те согласились. Когда гости вместе с управляющим отобедали и перешли к ликёрам, дверь в столовую вдруг распахнулась, и появился Лыков. Он положил на пол перед товарищем министра кожаные мешки с жильным золотом, найденные в подвале. Ваше превосходительство, тут больше двух пудов. Не считай того, что уже взяли у мутормилки. Поиски продолжаются. Может ещё что-нибудь отыщем. Обергаус поперхнулся бенедиктином и побледнел. Алексей Николаевич сел напротив и коротко, но весьма аргументированно изложил вору ход дознания и доказательственные материалы. С каждым его словом из управляющего словно выпускали воздух. А когда он увидел протокол допроса мутер Милки, едва не сполз с напал. Так что, господин бывший управляющий, дела ваши плохи, закончил стацкий советник. Очень плохи. Если поможете нам поймать Шелашникова, суд вправе смягчить приговор. Советую помочь. На этих его словах дверь опять распахнулась и появился проферансов. Он шагнул к сыщику и протянул ему руку. Спасибо, Алексей Николаевич. Позвольте дальше мы сами. В каком смысле? не понял питерец. В прямом. поднялся со стула Лыкошин. Я тоже благодарю вас от имени министерства, а ваш успех будет доложен его величеству. Знаю, что это уже не в первый раз. Вы лучший сыщик департамента. Тут и говорить не о чем, а сейчас прошу продолжить обыск в других помещениях и сообщить через час о его результатах. А как же Шлашников? Обергаус нужен мне прямо сейчас. Необходимо довести дознание до конца. Товарищ министра ответил с раздражением. Я уже всё объяснил. Дальнейшее вас не касается. Потом получите Обергауза, когда мы закончим и уедем. А сейчас не мешайте. Из статского советника выставили вон, как нашкодившую собачонку. Лыков вышел ошарашенный. Такое с ним случилось впервые. Встал у окна, чтобы проводившие обыск полицейские не видели его лица. Машинально вынул из кармана визитку Проферанцева, перевернул ее и прочитал. коммерции советник, член правления и вице-директор анонимного золотоплатинового товарищества. И тут до сыщика дошло сразу и полностью. Все вопросы, что мучили его последний месяц, получили объяснение. Потом Алексей Николаевич радовался, что в этот момент рядом с ним не было Сергея. Помощник появился через 5 минут с новыми находками. Этого времени лучшему сыщику департамента хватило, чтобы взять себя в руки. — Вот, лежала в дровяном сарае, — объявил Сергей. — Что это? — Самородки. Шесть штук. Тяжелые. Я отнесу им туда, присоединю? — Нет, в столовую не заходи. — А что так? — заинтересовался Грек. — Они его там сейчас склоняют? — Именно. — Именно. — Но почему без вас? Обергаус должен сдать нам графа Платова на блюдечке, иначе ему такой сикер башка будет. — Сергей, не суетись. Меня только что выставили вон. Ребята в генеральских чинах решили обойтись своими силами. — Та-а-а-а-ак... Азвистополы сел на подоконник и спросил в полголоса, поскольку невдалеке сновал Татауров. — Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- А что генералы могут без нас, своими силами? То, что мы без них не можем, дать гарантии. И шелашникова они тоже сами будут ловить, взвылся грек. В засаде стоят тайные и действительные статский советники. Я бы поглядел на это. Столь славную миссию их превосходительство доверит нам. Похоже им наполевать на Ивана, на его покровителя. «Они делят золото!» И Лыков показал помощнику оборотную сторону визитной карты. Тот повертел ее в руках и ничего не понял. «Анонимное товарищество, вице-директор. Что с того?» Шеф объяснил помощнику. «Это особое товарищество. Я узнал о нем от председателя горного ученого комитета Доброниского. Его туда звали». Он отказался и предупредил меня. Товарищество создано сильными мира сего, которым закон напрямую запрещает заниматься золотодобычей. Там белое духовенство, высшие чины горного ведомства, прочие сановники. Думаю, из министерства двора, из нашего МВД и много ещё откуда. Вот они и создали подставную фирму, где владельцами записаны другие люди. И теперь у них в руках вороватый управляющий крупнейшего золотого прииска на Урале. Мы с тобой добыли улики, а распоряжаться ими и шантажировать у Бергауза будут генералы. Даже не эти двое. И Лыкошин, и Кашко — люди порядочные, в воровство не полезут. Однако начальству отказать не могут. Их заставляет так же, как и нас. Лыкошин, например, осенью. уходит из министерства в государственный совет, а до осени осталось 5 дней. видимо, его участие в деле плата за перевод. Такое гадкое ощущение, словно тебя использовали как подтирочную бумагу Шентеклер. Но мы взяли таки управляющего спаличным, стал спорить о Звестополе. Как и собирались, теперь он выдаст поддельников, окружного инженера и горного исправника. Взяточникам конец. Пусть даже в одном округе. А там и других зацепим. Алексей Николаевич посмотрел на него с горечью. Ты так и не понял. Мы помогли им прихватить всю верхушку. Вот доказательства, улики, золото в мешках. Но у березовского товарищества скоро сменятся владельцы. Вместо русских придут иностранцы. Охищение с приисков продолжится. только уже в карман хозяев анонимного товарищества. Мы с тобой сделали грязную работу не для того, чтобы присечь хищники пусть даже в одном округе, а для того, чтобы выгоду от тех хищников от ныне получали архимандриты, министры и кое-кто ещё. Кстати, лицам, отбывшим наказание и лишённым прав, тоже нельзя добывать золото. Допускаю, что среди владельцев есть и такие. «То есть наши клиенты — уголовные преступники». «А клад Лбова?» «Легенда для нас, чтобы мы землю носом рыли. Царя от покушения спасали». Фу. «Пусть так, но рудайтесь с Шалашниковым». «Эти затесались случайно», — продолжил объяснять статский советник. «Влезли за платины и попали в поле зрения». Кроме белого металла, они скупали и рыжё, причём в берёзовом, чем затронули интересы анонимов. Их мы сумеем прихлопнуть, так что польза от нашего героического дознания действительно будет, хоть такая копеешная. А кражи золота никуда не исчезнут. У Гергауза в руках отлаженная схема, рабочая техника, прикормленные инженеры с исправником. Если дёрнутся в сторону Протоколы допросов и обысков лягут на стол судебного следователя. Поэтому теперь ребята будут вкалывать не на себя, а на дядю по фамилии Проферанцев и на тех, кто прячется за его спиной и кому нельзя себя называть. Алексей Николаевич в сердцах вздохнул и уставился в окно, но тут же стукнул помощника кулаком в плечо. Видишь, того внушительного мужчину в визитке Это полковник Комиссаров, начальник Вятского ГЖУ. Именно он обнаружил, что от Албова остался клад и подделал протоколы допросов казненных боевиков. Что делает здесь главный вятский жандарм? Сергей всмотрелся и ответил. Он распоряжается погрузкой на телеги найденного нами золота. Вот шельма! Так и должно быть, желчно пояснил статский советник. Я давно засёк, что комиссар в болтается у нас под ногами, только не знал для чего. Теперь понятно. Он нас с тобой дублировал. Михаил Степанович личность в окажезными ните, тем, что совершенно беспринципный человек и способен на любую подлость. Мечта полковника вернуться в Петербург, в центральный аппарат или на должность начальника столичного охранного отделения. Вот он и отрабатывает. Хм, а что делать с теми смарутками, что я нашёл? Лыков задумался. Кто-нибудь это видел? Нет, никто, ответил Сергей. Я сразу их сюда понёс, только в рагожу завернул. Спрячь пока. Потом подумаем, сдавать ли их этим индюкам. Питерцы проторчали в коридоре почти час. Из-за двери слышались громкие голоса и даже крики. Но потом в столовую принесли водку и вино. Похоже, стороны договорились. Наконец, Лыкова позвали внутрь. Управляющий сидел в зярошиной, но уже не такой бледный. Товарищ министр кивнул ему, и тот заговорил. Мне объяснили, что я должен делать дальше, в частности, в отношении как уж его Граф Оплатов, напомнил Кашко. Благодарю ваше превосходительство в отношении Шлашникова, который известен полиции под кличкой Граф Платов. Этот бандит готовит нападение на контору товарищества, чтобы похитить фонд кабинетного хранения. Что такое кабинетное хранение? спросил сыщик. Обергаус пояснил. Иногда, кроме золотого песка, Нам удаётся добывать и самородки, самые крупные из них мы оставляем себе и помещаем в так называемый кабинет. Это своего рода дополнительный актив товарищества. Из него делают подарки нужным людям, посылают экземпляры на выставки, продают их в музеи и коллекционерам, а могут использовать как залог в банках. Алексей Николаевич вспомнил, как Татауров показывал ему копию отчёта казённой золотосплавочной лаборатории. И там говорилось о двух самородках, которые сплавлять не стали, а отложили для кабинетного хранения, заплатив в пошлину. Понятно. Когда бандиты готовят налёт? Завтра ночью, невозмутимо ответил управляющий. Вы что, очумели? Мы не успеем приготовиться. Тут вмешался преференсов. Он обратился к высоким чинам «Господа, техника и дело нас не касается. Оставим ее господину Лыкову, предлагаю ехать в город!» И генералы послушно с ним согласились. Лыкошин направился к дверям первым, кивнув сыщику. Кашко протянул руку, посмотрел сочувственно, но ничего не сказал. Алексей Николаевич позвал помощника. Сыщики сели напротив Абергауза, и статский советник приказал. «Излагайте». Тот сообщил, что налет готовится уже давно, причем с его ведома. Бандиты должны подломать контору Березовского товарищества и забрать из кабинета находящиеся там самородки общим числом более двухсот. В полиции и в правлении, которое находится в Петербурге, все будет представлено как преступное деяние неизвестных злодеев. К какой сумме оценивается запас кабинета? Примерно полмиллиона рублей по цене скупки в казну. Некоторые самородки представляют особую ценность, как редкие и даже исключительные по форме и весу. Те, что тянут свыше 10 золотников, они стоят много выше обычного шлихового золота. Как планируется совершить налёт? продолжил допрос Лыков. Я должен завтра вечером уехать в екатеринбург и там заночевать стал рассказывать обергаус для алиби чтобы никто на меня даже не подумал кассир-артильщик мужикин вручит ключи от чёрного хода в контору этим этим людям они зайдут тихо всё соберут развев в конторе на ночь не оставляют сторожа обергаус смутился оставляют. Там ночует запасной Ефрейтор. Мы наняли его для караула. И что, он даст бандитам беспрепятственно забрать самородки? Горный инженер начал подыскивать слова. Это задачи графа Платова, как обезвредить сторожа? Ну, свяжут, заткнут рот тряпкой, Лыкофрс верепел. Свяжут, рот заткнут А вы не допускаете, что вашего ефрейтора просто зарежут? Зачем бандитам живой свидетель? Я я не специалист в таких делах. Мне обещали, что с человеком будет всё в порядке. И вы поверили на слово графу Платову. Почему нет? ответил управляющий с невинным видом. Но вы и сволочь. Я протестую. Держитесь корректно. Я вам не горнорабочий какой-то. Ликову очень хотелось ответить, но он не мог себе позволить сорваться. Налёт уже завтра ночью. Без сотрудничества с этим негодяем его не предотвратить, а можно взять самого графа Платова на месте преступления. Началась торопливая подготовка к засаде. В первую очередь следовало сохранить в тайне случившееся в конторе. Обыск, конфискация золота Перевербовка управляющего новыми хозяевами всё засекретили. Чтобы свести риск утечки к минимуму, отослали в Екатеринбург Tatauroва и его людей. Причём Дмитрий Гаврилович с тремя городовыми, участвовавшими в обыске, должны были сесть в двухдневный карантин без сношений с внешним миром. В распоряжении сыщиков остались только филёры ГЖУ, трое унтер-офицеров под командой Белопашенцева. Кадры у Ивана Захаровича были отборные, но вместе с питерцами в засаду удавалось собрать лишь 6 человек. А сколько приведёт с собой Иван? К иссерам их хвалилось шестеро. Если ночью придёт столько же, то получится равное соотношение сил, но на стороне правоохранителей будет фактор внезапности. Эти сутки в засаде пришлось провести в особняке управляющего. Суету вокруг дома удалось объяснить приездом высоких гостей. Когда Лыкошин с Кошкоу удалились, жизнь в нём с виду вошла в обычное русло. Алексей Николаевич допускал, что за окнами наблюдают, поэтому оресная команда пряталась как умела. В уборную ходили пригибаясь, ели, что попало, и таились по углам. Лыкову с из Вистопола хозяин предложил ужин, а на другой день завтрак с обедом. Нижние чины довольствовались сухамяткой. Накануне нападения Филёры и сыщики Тайком перебрались в контору. Это потребовало особых усилий и хитрости. Жандармов доставили на телеге под пустыми мешками в два захода. Полицейские переоделись рабочими и прошмыгнули днём в толпе. К этому времени ряды заговорщиков пополнились Музыкиным. Обергаус сообщил своему доверенному лицу о том, что у них сменились хозяева, и надо продолжить воровать, но уже на новый лад. Алексей Николаевич при разговоре не присутствовал и встретился с кассир-мортильщиком уже под вечер. Он поражался тому, как восприняли новую ситуацию эти двое. Вполне хладнокровно остались при должностях и высоких окладах, избежали следствия и суда. Немец получал как министр Полностью его титул звучал так: Главный управляющий Берёзовского золотопромышленного товарищества, заведующий обработкой руды, горный инженер Обергаус. Окладное жалование 6000 рублей. Квартирные 874 рубля. 600 на содержание прислуги и сада. 90 страхование имущества. 108 на выплату жалования сторожу. Управляющему полагалось держать 5 лошадей, и товарищество платило ему больше 1000 рублей в год на конюха и на фураж. Если считать ковку, ремонт сбруи и двух экипажей, а также расходы на отопление, поддержание дома в чистоте и порядке, вор обходился владельцам промысла почти в 12000 рублей. Два раза в год, на Пасху и Рождество, он дополнительно получал крупные тантиемы. ендиема процент от прибыли, который владелец выплачивает исполнительному директору. А ему показалось мало. Но вот наступила ночь. Служащие покинули контору. Пришёл на дежурство запасной Ефрейтор, свет хиберданкой и был заперт лыковым в подвале для его же безопасности. Парень так и не узнал, что начальство приговорило его к смерти. Большая комната Именуемое минералогическим кабинетом располагалось на втором этаже и выходило окнами на двор. Железная дверь, железные ставни всё как положено. Бандиты уже получили копии ключей. Взяв самородки, они должны были перед уходом взломать замки, чтобы отвести подозрение от администрации. К тому времени отставной солдатик уже лежал бы с перерезанным горлом. 5 человек расположились в двух концах лестницы на второй этаж. Фильёры заняли позиции наверху, а сыщики внизу. Алексей Николаевич не случайно выбрал для нападения именно это место. Длинная и прямая лестница простреливалась насквозь. Вступившие на неё оказывались в ловушке, им некуда было спрятаться. Отдельно стоял вопрос, как быть со сторожем. Евридера нельзя было подставлять под нож. Требовалось, чтобы его роль сыграл кто-то из оресной команды. Роль очень опасную. Обоих питерцев бандиты могли знать в лицо, оставались только жандармы. Вызвался Иван Захарович, как самый опытный и смелый. Он приказал принести две бутылки водки и солёный огурец. Водку старший филёр перелил в кастрюлю и спрятал в запечье. при этом сделал один большой глоток, предварительно прополоскав горло. Пустые бутылки Белопашенцев поставил на пол возле топчина. Подумав, он положил их на бок, а огурец надкусил и пристроил рядом. Бердану наоборот задвинул в самый угол. Полюбовался на картину, хороша. Дыхнул раз другой, и в комнате запахло будто в кабаке. Завершая мизансцену, Иван Захарович Лёк на топчан развалился подобно пьяному и захрапел весьма натурально. Лыков в восторге сказал: "Да вам в императорский театр надо". Оставалось надеяться, что бандиты тоже обманутся и не станут резать спящего. Опытные гайменники стараются избегать лишней крови. Если попадёшься, меньше приговорят. И всё же риск оставался. Вдруг на всякий случай иткнут ножом в сердце. Приготовления были закончены. В конторе стояла мёртвая тишина. Алексею Николаевичу она казалась зловещей. Он сотни раз сидел в засаде, провёл много опасных задержаний, но здесь особый случай. Их всего шестеро, а противники могут явиться в десятером. Белопашенцев будет у них в руках. Бандиты непредсказуемы, а времени на подготовку у сыщиков имелось всего ничего. В волнениях прошло долгих 6 часов. В 3 с минутами в замке провернулись наружи ключ. Иван Захарович сразу захропел как паровоз. Лыков со Звестопола отступили в каморку с мётлами и заперлись. В тишине послышались осторожные шаги. Вошли несколько человек. Под дверью мелькнул луч света. Грабители включили электрические фонари. Тихий голос сказал: "О, караульный дрыгнет. Ну-ка, что тут?" Звякнули друг о друга бутылки. "Две вылокал сволочь. Тот от него несёт. Вдруг ещё облюётся. Что делать с ним будем, Матвей Досифеевич?" Раздался другой голос, властный. А где его ружье? В углу бросил? Сторож, мать его, иди! Дай послушаю, может, притворяется? Стало тихо. Наступил опасный момент. Изображать спящего трудно, если нет опыта. Человек во сне дышит редко, и тому, кто притворяется, не хватает воздуха. Однако пьяного представить легче. Неровное дыхание, храп с присвистыванием. Можно бормотать целые фразы и ворочаться с боку на бок. 3 минуты, которые Граф Платов вглядывался в старшего филёра, Лыков потом долго вспоминал. Если бы атаман дал приказ убить сторожа, пришлось бы стрелять из невыгодной позиции. Сыщик пока даже не знал, сколько ввалилось разбойников. Но атаман послушал-послушал и вынес решение. Пускай дрыгнет. Так даже лучше. Обойдёмся без шимшуры. Шимшура. Покойник. Сунем ему в карман самородок. Фараон и подумает, что это он впустил грабителей, а потом нажрался и уснул. Филимон, останься. Если проснётся, на складку его. На складку. Убить. Служись. А вы обыщите здесь всё. Люди разошлись по углам. Судя по шуму, Их было пятеро или шестеро. Кто-то подёргал дверь, за которой прятались сыщики, и отошёл. Пусто, Матвей Досефеевич. Ну тогда наверх. Там можно и свет зажечь. Кассир сказал, что ставни задвинут. Мешков много взяли. Десяток. Хватит на весь монетный двор. Шаги загремели в унисон. Бандиты взбирались по лестнице. Пора. Алексей Николаевич бесшумно отпер дверь, в два прыжка оказался за спиной у караульного и с сильным ударом по шее свалил его на пол. В ту же секунду старший филер соскочил с топчина, в руке у него уже был наган, а Сергей с маузером на готове блокировал лестницу. Налетчики услышали шум внизу и остановились. Граф Платов спросил громким шепотом. «Филимон, что там у тебя?» Статский советник ответил в полный голос. — Отдыхай, твой Филимон, а ты давай спускайся, разговор к тебе имеется. Наверху озадаченно молчали. Потом атаман спросил. — Это кто там еще? Откуда вы взялся? — Да Лыков! Кому же быть, кроме меня? — Бросайте мне под ноги оружие и выходите по одному. Лестница простреливается насквозь. — Наверху жандармы! Деваться вам некуда, ни назад, ни вперед! А то перебьем, как бешеных собак! — А-а-а! — раздалось сверху и вниз, прямо через ступеньки, спрыгнул один из грабителей. Больше он ничего сделать не успел. Грянули сразу три выстрела, и прыгун рухнул с пробитой головой. Лыков по фуражке узнал того, кто следил за ним. Ефтаном Пинжаков приказал долго жить. Кто следующий? Наверху жандармы пальнули для острастки в воздух и крикнули: "Ложьте оружие, а то начнём шмолять без разбора! Вы тут как мишень в тире, промаху не дадим!" Мужики на лестнице только теперь начали понимать, как они влипли. Кто-то щёлкнул было затвором, но его угомонили свои же. «Оставь, а то всех сложат!» «Матвей Досифеевич, чё делать-то?» И атаман принял решение. «Сдаёмся. Бросай шпалеры вниз». Видимо, он решил словчить, выбраться из-за подни, а там, если будет возможность, перейти в атаку. Алексей Николаевич разгадал хитрость и скомандовал. «По очереди спускаемся и ложимся лицом в пол. Мы одного вяжем!» зовём следующего. Если полезут сразу двое, стреляем без предупреждения в обоих. Шалашников идёт первым, остальным ждать. Через полминуты вниз полетели револьверы и ножи, а следом появился и атаман. Как только он ступил на пол, стацкий советник громко крикнул: "Ребята, этот упырь зарезал в Петербурге сыскного надзирателя Ивана Израилова. Двое маленьких детей остались сиротами. Так что при малейшем движении не в ту сторону, стреляйте ему в башку. После такого афронта главарь беспрекословно улёгся лицом вниз. Пока Зистопола связывал ему руки за спиной, лыков с Белопашенцевым держали лестницу под прицелом. Постепенно по одному сыщики приняли остальных бандитов. Вместе с тем Кому Алексей Николаевич врезал по шее, гостей оказалось семеро. У них отобрали большой арсенал оружия и сложили в принесенные ими же мешки. Арест прошел благополучно. Все полицейские и жандармы были живы и целы. Дорогостоящая кабинетная коллекция Березовского золотопромышленного товарищества спасена. Крупная банда ликвидирована. Живи и радуйся. Белопашенцев вынул из-за печи водку и разлил на всех, но Лыков с трудом сдерживал недовольство. Умный атаман сдался без боя, и следователь мог предъявить ему лишь самую малость. Даже замки отпирали ключом, а не взломали. Попытка ограбления скопом, но без жертв и без сопротивления полиции. Ясно, что приедет красноречивый Сурэн Аванесович Авенисян. И легко разжалобит 12 присяжных. Максимум, что грозит налётчикам 2-3 года исправительных арестантских отделений. Алексей Николаевич в душе надеялся, что граф Платов не сдастся без боя, и в ходе перестрелки его прикончат. Иван оказался хитрее. Вскоре приехали полицмейстер Рупинский, уездный исправник Ключников И судебный следователь по важнейшим делам Макаров. Они обошли помещение конторы, заглянули в кабинет. Последний производил сильное впечатление. Все шкафы заставлены самородками. Геологический музей, а не контора. Доказательства вины собирать было несложно. Вот семь человек при оружии, вот мешки, а наверху цель их налёта. Следователь уехал первым. выписывать ордера и открывать следствие. За ним заторопились довольные начальники. Лыкавцы из Вистопола увязались с ними. Они своё дело сделали. Когда арестованных усадили на линейки, чтобы доставить в губернскую тюрьму, Алексей Николаевич со значением посмотрел на Белопашенцева. Теперь всё зависело от решительности старшего унтер-офицера. Иван Захарович в кледельке играть не захотел. Распоряжался рассадкой бандитов. Атамана он приказал везти отдельно и сам сел с ним в пролетку. Поезд из нескольких экипажей двинулся в Екатеринбург. А питерцы, опустошенные до нельзя, добрались до гостиниц и легли спать. Через три часа статского советника подняли на ноги. К нему в номер пришли заведующие жандармским пунктом «Петербург». Ротмистр Красновский и старший фельдёр Белопашенцев. Последний выглядел особенно расстроенным. "Ваше высочество, случилось непредвиденное", хмуро заявил он. "Вы предупредили меня о том, что преступник Шелашников особо опасен, а я? Что случилось, Иван Захарович?" будро спросил сыщик, надеясь услышать долгожданный ответ. Упойманный Шелашников попросился по нужде. Пришлось развязать ему руки, и он напал на меня, пытался вырвать револьвер, душил. В завязавшейся борьбе оружие само выстрелило, и пуля попала арестованному в голову, нанеся ранение несовместимое с жизнью. Моя вина, не справился. Прошу провести расследование моих действий, и если в них найдут ошибку, готов понести наказание. Выкав с трудом, сохранил серьёзное выражение лица. Иван Захарович, люди такого склада, как Шалашников, не сдаются без боя. Он сложил перед нами оружие в надежде сбежать при первой же возможности. Нас в засаде было мало, вы не спали всю ночь, руководили действиями подчинённых, смело подставили бандитам спину, изображая сторожа. Утомились и понервничали, и даже в таком состоянии не позволили опаснейшему преступнику, убийце оказаться на свободе. От лица департамента полиции выражаю вам благодарность, а ваше мужественное поведение будет доложено в рапорте на имя министра. И в конце добавил с особым чувством. Спасибо.